Глава первая — была, дорожная находка. Аленка устала, смотрела на дорогу. Третье транспортное кольцо почти замерло в пробке, и движение было медленное и печальное, как озябший удав. «Да сколько же можно-то, а?» Она открыла окошко, отлично понимая, что делает глупость. Ничего приятного за бортом не наблюдалось, А вот чрезвычайно вонючий выхлоп подстоящего слева грузовика тут же влетел в приоткрытую щель и заставил закашляться. Щель пришлось закрыть и открыть правое окошко. Тоже не очень разумно, но морально полегче. Пока отфыркивалась и возилась с окнами, машины чуть сдвинулись. Алена поспешно нажала на газ и аккуратно доехала предельно близко к бамперу машины спереди. Вот бы у меня был на крыше пропеллер. Нажала на кнопку. Он раз выдвинулся, закрутился, и мы ласточкой полетели вверх. И могли бы сверху наплевать на всю эту ерунду. Как только дождь или снег, пожалуйста, получите, распишитесь. Пробка. Она когда-нибудь закончится? Несмотря на ее мрачное подозрение, пробка все-таки закончилась. Да, не то чтобы ехать можно было быстро или хотя бы терпимо, но движение оживилось. Алена ехала, уговаривая дорогу пропустить ее поскорее. И вдруг заметила странное шевеление справа-спереди. Не поняла. Она даже глаза протерла и тут же утопила педаль тормоза в пол. Справа, совсем рядом между бетонных конструкций, высунулась собачья голова. И пес, не обращая внимания на машины, начал жадно лизать асфальт. Он там давно и дико хочет пить. Так хочет, что из-под колес пытается слизнуть дождевые капли. Алена, не обращая внимания на ругань водителей из машин, ехавших за ней, не раздумывая, выскочила из машины и метнулась к псу. Она таких собак вообще-то побаивалась. Все-таки большой, чужой. Может, и вовсе дикий и больной. Только все эти соображения куда-то улетучились, словно их ветром снесло. и что? Совсем того, дура? Кто вам права-то выдает таким идиоткам?» Аленину маленькую машинку объехал внедорожник, из него выскочил разъяренный мужик и шагнул было к пустоголовой девице, бросившей свою тачку и зачем-то выбежавшей из-за руля. «Убирай свое барахло с дороги! Чего ты там ползаешь?» Он шагнул совсем близко и увидел пса, которого Алена вытягивала из укрытия. Пес, как видно, уже бессилел настолько, что даже не сопротивлялся. «Да ёшкин кот!» — рявкнул мужик и в два шага вернулся к своей машине. И развернул ее посреди дороги, прикрыв Алену и пса. «Ты чего, сдурел?» Завопили сзади обозлённая долгой пробкой и непонятными манёврами люди. «Мужики, спокойно! Сейчас пса вытащим и поедем!» Каким-то образом вокруг Алены собрались люди. Она испуганно подняла голову, готова извиняться и просить прощения, но вместо ругани увидела сочувствие. Кто-то протянул ей кусок брезента, помогли вытащить собаку, а увидев, что он продолжает лизать асфальт, из-за спины первого остановившегося Протянулась чья-то рука с бутылкой воды. — Руки сложи, я тебе воду налью. Хоть так попьет, — велели ей. — Сколько же он тут просидел, бедяга? — Да, елки-палки, а я ведь не увидел бы. — Пусти-ка, сестренка. Алене помогли встать и отодвинули в сторону, а пса, завернутого в брезент, коренастый жучок поднял на руки. — Куда его... Он вопросительно переводил взгляд. Все начали отводить глаза. Пес глянул на Алену и безнадежно опустил веки. — Как куда? — Ко мне. Только вот брезент. Сразу радостно загомонили вокруг. Хозяин брезента махнул рукой. — Да, бери, не жалко. Пса уложили на заднее сиденье Алена оглядела стоящих вокруг и улыбнулась. «Спасибо вам! Я думала, меня сейчас побьют!» Юркнула за руль, завела машину и поехала, стараясь максимально скорее убраться и не мешать движению. «Да, кто-то попал. Этот кто-то? Я!» Думала Алена, подъезжая к дому. Она посмотрела в зеркало заднего вида на пса. Он не спал, лежал на сидении, тревожно глядя на нее. Стоячие уши, острый нос Чем-то похож на овчарку Только очень уж страшный, грязные и тощий Ну и куда мне его? Куда? Меня сейчас из дома выгонят Нет бы мне не смотреть Вечно по сторонам пялись Алена ворчала про себя и сама понимала, что это глупости Что если бы не тормознула, не забрала бы пса и спать бы не смогла Ночью бы за ним поехала. Теперь главное – это все Свете объяснить. Света – это Аленина старшая сестра. Родители пару лет назад переехали за город и в квартире стали хозяйничать две сестры. Светлана – красавица, умница и родительская гордость. И Аленка. Все в семье знали, что с младший спрос невелик. Учится так себе. Нет, не совсем плохо, на 4-5. «Ну, куда ей до Светланы, светлой головушки?» Так в детстве старшую и звали. Алена и сама понимала, что старший во всем проигрывает. Но пусть и не такая умная да красивая. Алена никогда не была завистливой. Она, не ссорясь, мыла полы и в свою очередь, и в Светкину. Сестра же старше Ей на свидание надо. И готовила, и за продуктами бегала. Короче говоря, постепенно все хозяйство уютно устроилось на плечах Алены. «Свет, ты, может, ужин приготовишь?» «Да ну! Ты же так навострилась! Давай лучше ты!» Отмахивалась сестра. Так же отмахивалась она и от поезда к родителям, и к бабушке, и от всего скучного, требующего каких-то усилий. «Я на работе устаю! Не грузи меня!» обычно отвечала старшая сестра Аленке. «Так и я работаю». Алена и сама понимала, что ее работа ни в какое сравнение с блестящей карьерой сестры в известной юридической компании не идет. «Ой, ну что ты там работаешь? Училкой!» отмахивалась Светлана. «Подумаешь». Аленке ее работа нравилась очень. Она с удовольствием шла в школу, и радовалась тому, что ей удается находить общий язык с детьми. Да не с малышами, а с подростками. И те, несмотря на крайнюю молодость старички ее любили. Уроки истории давила так, что ребята слушали, открыв рты, боясь пропустить хоть слово. Как уж получилось у Алены так погружаться в другое время, непонятно. «Не представляю, как можно общаться с этими зверятами». Фыркала Светлана, разглядывая идеальный маникюр. Хотя, какой у тебя еще был выход? Алена давно привыкла не обращать внимания на такие фразы. Но вот сегодня, похоже, ей это не удастся. Светка собак терпеть не могла. — Это еще что такое? — взвиздула сестра, выглянув из гостиной. — Откуда ты взяла эту гадость? Это собака, а не гадость. Алена ссор не любила, поэтому чаще всего просто уступала. Светка привыкла к этому и считала младшую безвольной тряпкой. «Немедленно избавься от нее!» — приказала Светлана, царственно домахнув белоснежной ручкой. Так императрица могла бы давать указания прислуге. Пес опустил голову и покачнулся. Алена едва-едва довела его до подъезда. Уговаривала, тянула, он ослабил до крайности, но старался, изо всех сил и шел. И тут на тебе. Нечего глупости выдумывать и грязь всякую в дом тянуть. Не буду я от него избавляться и не указывать, что мне надо делать. Алена выпрямилась и сердито посмотрела в лицо сестре. А та просто остолбенела от крайнего изумления. Тряпка Ленка никогда ей не возражала. светлана кинулась звонить родителям и вернувшись с торжествующим видом сунула смартфон алене что еще за глупости почему ты нагрубила светочки какую помойную псиду ты приперла домой немедленно вытянью ее Светлана всегда филигранно излагала события так как ей было выгодно и умела практически мгновенно завести родителей мам я не грубила Я завела себе собаку. «В нашем доме собак не будет!» — крикнула мама. Алена оглянулась на шорох. Пес трудом встал и побрел к двери. «Стоять!» — Алена посмотрела на сестру и очень спокойно и ясно сказала маме. «Если в нашем доме нет места моей собаке, значит, нет места и мне». значит да! Донеслось из смартфона. Алена хладнокровно вручила опешившую сестре смартфон, собрала вещи, позвонила бабушке и с собакой уехала прочь. Ну, и доигрались они. Бабушка часто сердилась до Алениных родителей. Свету считала избалованной и восторгаться ее почему-то не спешила. А вот Аленку привечала. Да и то сказать, больше-то ей никто и не помогал. И Алену и пса встретила с радостью, а теперь вот не спеша перебирала полотенце и откладывала те, которыми можно было вытереть собаку после мытья. «Почему доигрались?» Алена намыливала пса, изумлялась, сколько же на нем грязи. «Да потому что на тебе весь дом, и я тоже, и родители. Ты же делаешь, делаешь, делаешь, а королевича только гуляет и отдыхает. Ну, у нее карьера». работа так ведь и ты не бездельничаешь милая ты то работаешь не меньше эх ты буравейка да пес аледа сбывала пену собачьей шеи и почудилась да конечно почудилось что пес кивнул она кормила на и потихоньку плакала и от обиды что ее не поддержали и от усталости и от какой то безнадеги Серая мышь, училка, со старенькой машинкой и вечной беготнёй по хозяйству. Лет уж много, двадцать пять уже, личной жизни никакой и перспектив тоже. Да, работу она любит, но сколько их таких, как она, училок-одиночек. И вот ещё вляпалась в эту историю с псом. Хотя нет, об этом она жалеть точно не будет. А вот пса пожареть надо. Сколько он-то просидел и что пережил, бедняга? А она-то хороша, глупости всякие оплакывает. Она опустила глаза на собаку и встретила встревоженный и очень-очень внимательный взгляд, запавших от голода и обезвоживания глаз. Мне уже даже было не страшно, только очень хотелось пить. а вокруг летели проклятые железные чудовища, им не было конца. Почему он меня выкинул? Разве я плохо ему служил? За что? Наверное, я недостоин жить. Я пес, недостойный хозяина. Наверное, мне нужно просто выйти туда, пусть под колеса. Только очень хочется пить. Но, может, он вернется, я еще чуточку подожду. Он просто забыл, где он меня оставил. Еще надо чуть-чуть подождать. Дождь. Почему такие маленькие капли? Хоть бы немного побольше. И он не едет, и не едет за мной. Он не приедет. Сейчас я немного полежу капли и выйду. Только совсем не осталось сил. Я уже был почти на краю, когда кто-то подбежал ко мне. Человек. Мой человек. Нет, это не он. Какая-то женщина. Тянет. Зачем? Зачем ей, если я стал, не нужен даже хозяину? Пить? Вода. Много воды в руках этой женщины. Я навсегда запомню ее запах и вкус той воды. Куда она меня везет? Она хмурится. Конечно, зачем я ей нужен? Идти? Идти с ней в дом? Я сейчас только совсем нет сил. Я так и знал. Кто-то кричит, чтобы меня выкинули. Я уйду, я сейчас уйду. Только почему-то стены качаются, но я справлюсь. Она говорит, что не будет от меня избавляться. Такое может быть. Нет, сейчас ее заставят. Ну, все. Вот и все. Зачем она берет сумки? Хозяин всегда так делал, когда куда-то ехал. Она тоже куда-то едет. Только не оставляй меня там, на дороге. Приехали в другой дом. Зачем? И большая белая миска, в которой моются люди. не туда? Меня мыть? А разве моют, когда выбрасывают? Может быть. Нет. Так не бывает. Она плачет. Она расстроилась из-за меня. Я же пес-хранитель. но приношу одни расстройства. Почему так? Расстроил хозяина, и он меня выкинул там, где там много машин и некуда деться. Сколько же я бежал за ним. Хотел, чтобы он понял, что я больше не буду. Я ничего не сделаю, чтобы он расстроился. А теперь он, она плачет из-за меня. Что? Он думал, что так не бывает, что ему мерещится, когда услышал ее слова. «Бедный мой, ну что ты так испугался? Ты не переживай, это я так о своем. А ты теперь не бойся, ты теперь со мной будешь. Может, я и не хозяин мечты, но, по крайней мере, тебя не брошу и не выкину. Ты как, хочешь остаться?» «Я, я остаться? Хочу ли я?» Пес вздохнул и отчетливо кивнул головой. а потом с глубоким вздохом улегся мордой на Аленину руку и закрыл глаза. Уснул сразу же, словно его кто выключил. Так спит существо, доведенное до самого последнего края, и вдруг получившее неожиданное, немыслимое и уже нежданное спасение. «Вот бедолага! Это он все время боялся, что я его все-таки выгоню!» сообразила Алена и потихоньку погладила густую шерсть. Когда пса отмыли, он стал еще больше напоминать овчарку, только очень уж тощую. «Какая мне разница, овчарка он или дворняга?» «Живой и ладно», — решила Алена. «Никому не позволю его выгнать».